глава пятьдесят шесть ты здесь работала спросил демян едва экипаж качнулся начав движение да несколько первых лет по вечерам и на каникулах отозвалась я пока не научилась готовить косметику а как ты сюда попала ну протянула я вздохнув родители Касана погибли при пожаре и какое то время он жил в приюте пока его дядюшка не вернулся в город наверное звал тебя с собой предположил дракон звал не стало отрицать е «А почему не согласилась?» — склонил голову на бак внимательно следя за мной. «У меня тогда уже открылся дар магии. Я понимала, что Академия даст мне больше». Просто ответила я. «Ты ему нравишься, ты знаешь это?» — вдруг спросил дракон, прищурившись. «Знаю», — медленно кивнула я. «Он меня очень защищал в приюте. Но магия изменила все». «Магия изменила все», — эхом повторил Демиан, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Экипаж неожиданно быстро остановился, и возница крикнул «Приехали!». «Где то мы?» — не поняла я, выглядывая через окно наружу. «Мне надо заехать по делам, ты не против?» — туманно ответил демян «Да и нет!» — растерянно отозвалась я, соображая, в какой части города оказалась. Мы вылезли, и стало понятно, что возница высадила нас рядом с той самой лавкой, где демян купил мне подушечку. Точнее, не мне, а коворе. И подушечка таканула в небытие где-то на улицах, пока я удирал от придурочного дружка Оливера. «Мне сейчас стало максимально неловко», — проговорила я. «Не стоит, я заказал новую», — невозмутимо ответил дракон. «Но это же огромные деньги», — ахнула в ответ. «Считай, это моя блажь», — отмахнулся демян «Подмазываешься коворе?» — удивилась я. Ковора, к слову, высунулась из сумки и с любопытством принюхивалась к лавке. «Типа того. Вдруг она покажет мне, где еще водятся ее родственники». Дракон подмигнул с животинки, а та наглость какая еще шире улыбнулась. И тут я вспомнила, что тоже, в общем-то, хотела кое-что разузнать про эти платки только в другом месте. «Знаешь, я тоже хочу пройтись по торговым рядам», — произнесла я. И не дождавшись, пока дракон найдет какой-нибудь повод меня поопекать, я удрала. Не то чтобы мне хотелось встретиться с кошмарами своего прошлого, но я должна была побороть поселившийся во мне внутренний страх. Демиан не будет вечно сопровождать меня при выходе в город. и мне нужно с этим как-то справиться. Самостоятельно. Так что я отправилась на рынок в поисках мужчины, продавшего мне платок. Найти его оказалось несложно. Место было там же, парень тот же, и у него действительно было портретное сходство с владельцем той лавки. Прилавок больше всего напоминал барахолку. Здесь была сушеная трава, какие-то небольшие поделки, в которых я бы ни за что не признала артефакты. Уже известные мне платки, небольшие кулоны, наверняка амулетных свойств и куча другой магической мелочевки. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я, глазами найдя расписные шарфы. Они висели на том же месте, просто намотанные в разнобой на вешалке в глубине прилавка. «Привет, красавица!» Широко улыбнулся молодой мужчина, оторвавшись от чтения какой-то книги. «Здравствуйте», — повторила я, внезапно поняв, что не знаю, как сформулировать свой вопрос. «Что приглянулось?» Мужчина отложил книгу и поднялся. Я задрала рукав, демонстрируя платок. «Я уже купила, что приглянулась, и хотела спросить». Я споткнулась, чуть не ляпнув про драконью метку. м, -м, -м" приподнял брови мужчина. «Что я купила?»